Ваня Терентьев Выступал я как-то перед пятиклассниками. Рассказал немного о себе, почитал стихи, отвечал на вопросы. Одна девочка спросила, «А можете про нас написать?» «Ну, если кто-нибудь из вас мне особенно запомнится, может, и напишу». «Про меня напишите!» — крикнул мальчик с последней парты. «Я Ваня Терентьев! Запомнили?» «Да, Ваня». Я тебя запомнил. Это будет мой первый шаг к успеху, сказал Ваня. Ты в этом уверен? Конечно, уверен. Я Ваня Терентьев. Запомнили? Запомнил. Прозвенел звонок. Все задвигали стулья и зашумели. Стал и я свои книжки складывать в сумку. Только не забудьте! раздалось у самого уха. Я Ваня Терентьев. Да уж, как тебя забыть? Чуть не напугал. Придёте домой и про меня вспоминайте. Я Ваня Терентьев. Учительница велела приоткрыть окна для проветривания и пригласила меня пообедать в школьной столовой. Мы вышли из класса. Вниз по лестнице несли школьники, толкаясь и хохоча, и лишь один, Ваня Терентьев, прыгнул через две ступеньки нам навстречу. На первое сегодня гороховый суп. Любите? Люблю, соврал я. А я терпеть его не могу. Я Ваня Терентьев. Не забыли меня? Не забыл, Ваня, не забыл. Он развернулся и помчался обратно в столовую. Меня посадили за учительский стол и принесли тарелку горохового супа. Какой активный парнишка у вас этот, Ваня Терентьев, произнёс я, помешивая ложкой суп. "На «Да уж", вздохнула учительница. "А на второе у нас котлета с вермишелью", раздался за спиной ликующий голос. «Ваня!» — рассердилась учительница. «Ты уже поел? А наш гость еще нет. Ты ему мешаешь!» Принесли второе. Я с облегчением отодвинул от себя тарелку с супом, взял вилку и на всякий случай огляделся. «Я здесь!» — крикнул Ваня издалека. «Рядом с умывальником! Видите меня? Я! Ваня Терентьев!» Учительница погрозила ему кулаком. На третье был компот из сухофруктов. «Ваня!» Я приготовился снова услышать Ваню Терентьева и, кажется, даже огорчился, когда этого не произошло. Поблагодарил учительницу за гостеприимство и пошёл к гардеробу. Рядом с гардеробщицей стоял Ваня Терентьев и хвастался. "Ван, писатель идёт. Он в нашем классе выступал. Обещал про меня рассказ написать. Я, Ваня Терентьев". Балабол, ну и балабол, качал головой гардеробщица, подавая мне пальто. Ваня стоял рядом и улыбался во весь рот. "Это будет мой первый шаг к успеху", уверил он. "Я, Ваня Терентьев". По дороге из школы я думал о Ване Терентьеве. Вдруг он действительно добьётся успехов в каком-нибудь деле? А что? С такой звонкой фамилией многого можно достичь. И правда, не правда ли? Мне писательли про него рассказ. Пришёл домой и написал